Константин Черненко. Бюрократ, ставший генсеком. Константин Устинович Черненко родился 11-24 сентября 1911 года в селе Большая Тесь Минусинского уезда Енисейской губернии в семье крестьян-переселенцев с Украины. В 1919 году мать харетина Федоровна, урожденная Терскова, умерла от тифа и отец Константин Демидович женился вторично. Косте с 12 лет пришлось батрачить на богатых односельчан. Тем не менее, он окончил начальную школу и поступил в школу-интернат второй ступени в Новоселово. С помощью старшей сестры Валентины, заведующей Орко-отделом Красноярского горкома ВКПБ, Константин в 1927 году получил направление на шестимесячные пропагандистские курсы в Алматинский комвуз, после окончания которых возглавил агитационно-пропагандистский отдел Новоселковского райкома комсомола. В 1930 году Черненко призвали в армию. Пулеметчиком 49-го Джаркентского кавалерийского пограничного отряда ОГПУ он участвовал в боях с повстанцами в Казахстане, прикрывавшими откачевку в Синьцзян, спасавшихся от голода десятков тысяч казахских семей. В 1931 году Черненко вступил в АКПБ и стал порторгом погранзаставы «Харгос» в Талды Курганской области. В 1934 году Константин Устинович демобилизовался в звании политрука и был назначен заведующим отделом пропаганды и агитации Новоселковского и Уярского райкома в партии, затем директором Красноярского краевого дома партийного просвещения. В 1941-1943 годах он являлся заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды Красноярского крайкома ВКПБ. А в 1943-1945 годах учился в Высшей школе партийных организаторов при ЦК ВКПБ, по окончании которой был назначен секретарем Пензенского обкома партии по пропаганде. 11 марта 1948 года Черненко стал инспектором ЦК ВКПБ, что предполагало скорое выдвижение его первым секретарем одного из обкомов. Но тут Черненко подвела его любвеобильность и обыкновение бросать бывших жён и любовниц с детьми без какой-либо материальной помощи. В середине марта в ЦК обратилась бывшая жена Черненко Нина Васильевна Кушнер, которая обвинила его в недостойном поведении в быту. Она сообщила, в 1934 году Черненко К.У. работал инструктором Новосёлковского райкома партии Восточно-Сибирского края. «Приехав на работу в этот же район в качестве заведующего районо, я познакомилась с ним, и через несколько месяцев мы поженились. Вскоре мне стало известно, что агроном района Елисеева Фаина родила ребенка и зарегистрировала на имя Черненко. В результате наших объяснений он мне сознался, что первую жену Нину он привез в Новоселово после демобилизации из армии, но вскоре отправил ее обратно к родителям». С Елисеевой он жил, находясь в командировке в одном из сельских районов, и поэтому вынужден был дать подписку прокурору района об уплате алиментов на ребенка. В 1935 году нас перевели на работу в Уярский район Красноярского края. Его, заведующим отделом пропаганды райкома партии, меня, заведующий парткабинетом. В 1936 году он резко меняет свое отношение ко мне. В 1937 году после смерти нашего ребенка он уходит на другую квартиру, оставляя меня в тяжелом состоянии. Весной 1937 года на закрытом заседании райкома партии обсуждали вопрос о поведении Черненко в семье. Было вынесено решение записать «Черненко. Строгий выговор» и снять с работы заведующего отделом райкома партии. Я не знаю, утвердил ли Красноярский крайком партии выговор, но с работы он был снят и переведен на работу в Курганинский район Красноярского края. Осенью 1937 года меня командировали на учебу в высшую школу пропагандистов при ЦК ВКПБ. Будучи на учебе в школе, узнаю, что Черненко снова женился на враче Левиной Марии Михайловне. По окончании школы в 1939 году я была командирована в распоряжении Хабаровского крайкома партии. В конце 1939 года я получила письмо от его новой жены Левиной, в котором она извиняется передо мной и сообщает, что Черненко и ее оставил с ребенком. Письмо прилагаю. В 1943 году, когда я вернулась в Красноярск, Черненко уехал учиться в школу парторганизаторов при ЦК ВКПБ. Родные его мне сообщили, что снова женился и живет с новой семьей в Пензе по месту работы. Заместитель начальника управления пропаганды и агитации ЦК ВКПб Дмитрий Шипилов в меморандуме на имя Михаила Суслова подтвердил правдивость письма. Кушнер. Товарищ Черненко К.У., сходясь с другими женщинами, бросал своих жен вместе с детьми. До этого замсекретаря партийного бюро управления пропаганды и агитации ЦК Константин Калашников также признал, что Черненко В морально-бытовом отношении был крайне неустойчив и падок до женщин. А потому счел нецелесообразным брать товарища Черненко с такими хвостами в аппарат ЦК. Из инспекторов ЦК Черненко слетел уже 25 марта. Зато после этой катастрофы Константин Устинович как будто остепенился. На сторону, может быть, и ходил, но с последней женой Анной Дмитриевной, урожденной любимой с которой заключил брак в 1944 году, прожил до самой своей смерти. Что же касается карьеры, то здесь был именно тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. 4 мая 1948 года Черненко направили в Кишинев заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПБ Молдавии, который он вскоре и возглавил. А в 1950 году коммунистов Молдавии возглавил Леонид Брежнев, с которым Черненко быстро подружился. В дальнейшем Черненко всюду следовал за Брежневым. В 1956 году, когда Брежнев стал секретарем ЦК КПСС, Черненко назначили заведующим сектором массовой агитации в отделе пропаганды и агитации ЦК КПСС. А в 1960 году, когда Леонида Ильича избрали председателем Президиума Верховного Совета СССР, Константин Устинович возглавил секретариат Президиума Верховного Совета. В 1965 году, вскоре после того, как Брежнев возглавил партию, Черненко стал заведующим одного из важнейших подразделений партии – общего отдела ЦК КПСС, готовившего все кадровые решения и координирующего деятельность партийно-государственного аппарата. В 1976 году Черненко стал секретарем ЦК КПСС, а в 1978 году – членом Политбюро. В 1976 и 1981 годах Ему было присвоено звание Героя социалистического труда. В 1978 году Черненко был одним из тех, кто рекомендовал Михаила Горбачева на пост секретаря ЦК КПСС, отвечавшего за сельское хозяйство. По словам бывшего помощника Черненко Вадима Печенева, Черненко был абсолютно предан Брежневу и никогда не подводил Брежнева в личном плане. Фактически в последние годы жизни Брежнева доступ к нему можно было получить только через Черненко. Когда Андропов стал генеральным секретарем, Черненко получил должность второго секретаря, ответственного за идеологию. То есть стал фактическим преемником Андропова, при условии, конечно, если ему удастся пережить Юрия Владимировича. Константин Устинович страдал эмфиземой легких. После смерти Андропова 13 февраля 1984 года на пленуме ЦК КПСС Черненко был выбран генеральным секретарем. Вторым секретарем, отвечавшим за идеологию и председательствовавшим на заседаниях секретариата, по предложению Черненко был избран Михаил Горбачев. Это означало, что он станет преемником Константина Устиновича, который реалистически оценивал состояние своего здоровья и понимал, что долго не протянет. В апреле 1984 года Черненко также стал председателем Президиума Верховного Совета СССР. В 1984 году он получил третью золотую звезду Героя социалистического труда. После избрания генсеком Черненко заявил, «Работать будем по-брежневски, как при Леониде Ильиче». Хотя фактически так работали уже с конца сентября 1983 года, когда оказавшийся в больнице Андропов передал Черненко повседневное управление государством. Константин Устинович прекратил многие из начинаний Андропова и вернул все в брежневское русло. Была окончательно похоронена борьба за укрепление трудовой дисциплины. Облавы в банях и магазинах не возобновлялись. Компания по борьбе с коррупцией, наоборот, продолжилась. Причерненко получила дальнейшее развитие «Узбекское дело». Бывший министр внутренних дел Николай Щелоков, обвиненный в коррупции, был лишён генеральского звания, звания Героя социалистического труда а также всех государственных наград, кроме тех, которые были получены во время Великой Отечественной войны, и застрелился, когда понял, что его собираются судить. Причерненко был осужден и расстрелян бывший директор Елисеевского гастронома в Москве Юрий Соколов, арестованный еще в последней неделе правления Брежнева. Константин Устинович санкционировал возобновление переговоров между СССР и США по ядерным и космическим вооружениям, а также по евроракетам средней дальности. В то же время, в 1984 году, в ответ на бойкот летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, США и их союзниками, СССР бойкотировал Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. В правлении Черненко продолжилась нормализация отношений с КНР, начатая при Андропове. В 1984 году при Черненко было принято решение восстановить в партии Вячеслава Михайловича Молотова, скребина В 1930-е и в первой половине 1940-х годов бывшего вторым человеком в стране после Сталина и исключенного из партии после того, как он в 1957 году возглавил пытавшуюся свергнуть Хрущева антипартийную группу. Как вспоминал внук Молотова Вячеслав Никонов, когда в 1984 году членство Молотова восстановили, он оказался старейшим членом КПСС. Партбилет вручал ему лично Черненко. Дед Довольный вернулся из Кремля и предложил отпраздновать это событие. Первое, что он сказал, о Константин Устинович совсем плох. Молотову было 94 года. Однако в печати никаких сообщений о восстановлении Молотова в партии не появилось. В сфере экономики в правлении Черненко началась подготовка к реформам. В серьезной перестройке нуждаются система управления страной, весь наш хозяйственный механизм. Она включает в себя широкомасштабный экономический эксперимент по расширению прав и повышению ответственности предприятий. На февральском пленуме 1984 года была образована постоянно действующая комиссия Политбюро ЦК КПСС по совершенствованию управления под председательством председателя Совета Министров Николая Тихонова. В ее состав вошел Михаил Горбачев, но главную роль играл будущий преемник Тихонова Николай Рыжков. Комиссия подготовила концепцию совершенствования хозяйственного механизма предприятия. По воспоминаниям будущего первого вице-премьера Егора Гайдара, предлагалось отказаться от директивных плановых заданий, ввести стимулы, связанные с прибылью, сохранить строгое нормативное регулирование заработной платы, постепенно либерализовать цены по мере стабилизации положения на отдельных рынках Осуществить осторожные меры по либерализации внешнеэкономической деятельности, создать рядом с государственным, частно-предпринимательский и кооперативный секторы экономики. За основу многих предлагаемых решений были взяты наработки венгерской реформы 68 года и ее последующих модификаций. Реализовываться концепция начала уже в правлении Михаила Горбачева. С конца 1984 года состояние здоровья Черненко ухудшилось, и он почти все время находился в Кремлевской больнице. Фактически руководил страной второй секретарь ЦК Михаил Горбачев. 10 марта 1985 года Черненко скончался от остановки сердца при проявлениях нарастающей печеночной и легочно-сердечной недостаточности и был похоронен у Кремлевской стены. На сегодняшний день он является последним лидером советского и российского государства, который умер, находясь в должности. После его смерти город Шарыпово в Красноярском крае и город Шалдонешты в Молдавской ССР были переименованы в Черненко. В 1988 году этим городам были возвращены прежние названия.